Глава 6. Все три дамы то и дело поглядывали, как ем, как режу мясо, как подцепляю на острио ножа ломти сыра или хлеба, а я иногда, забываясь из-за этого грёбного барокко, переставал хватать мясо руками и есть обязательно чавкая и плямкая. Вот и сейчас, перехватив внимательный взгляд леди Изабеллы, постарался сыто рыгнуть. Ухватил салфетку и промокнул уголки рта, и лишь отложив её, понял, что надо было либо высморкаться в неё, либо плюнуть и бросить под стол, а то и на середину стола. Леди Бабета, что не перестаёт хирующе улыбаться, произнесла томным, постельным голосом: "Сэр Ричард, какая у вас какая великолепная собака. Это чудовище!" Удивилась Дженнифер. "Да", ответила Бобетта. "Вы посмотрите, сидит у самого стола, всё видит, что на нём, а морда сухая". Дженнифер, похоже, никогда не имела дела с собаками, даже не поняла, в чём же достоинство. Но в самом деле, голова сидящего пса выше уровня стола. в виде жареного просенка, запеченных цыплят, рябчиков, голубей, вареную и печеную рыбу, сдобные пироги. Но морда остается сухой, хотя у любой собаки слюни свесились бы до пола. «Это у меня монастырская собачка», — объяснил я благочестиво. Привыкла усмирять плоть. Дженнифер с недоверием смирила взглядом могучую стать пса, Где под гладкой кожей выступают толстые бугры мышц. Её благочестие, заметила она, уступает разве что вашему. Да? Точно согласился я. Вы, леди Дженнифер, точно подметили, хоть и красивая. Какой у вас светильник разума коптит? Бабетта мягко улыбнулась и поигрывая слегка загорелым плечиком, дала понять, что её светильник вообще не горит. Настоящая женщина должна чувствовать, а не умничать. Я взял в руки курицу, хотя это явно не курица. Благородные не могут позволить себе есть то же самое, что и простолюдины. Это явно какие-то фазаны или откормленные рябчики с ананасами. Так да ладно. Взял я курицу, разорвал на двоя и половину бросил псу со словами: "Бобик, открывай пащечку. Недожарена, как ты любишь". Пёс поймал на лету, щёлкнул челюстями и снова смотрит невинно, как будто муху проглотил. Да и вообще-то и мухи никакой не было. Ждёмс, когда хоть что-то перепадёт со стола. Я бросил и вторую половинку. А сам потянулся к зажаренному зверьку типа кролика, что не кролик, конечно, а благородно застреленный на охоте заяц. Разрезал я этого кролика, половину отожрал сам, в самом деле. Набегавший по лесам жилистый заяц, домашний кролик был бы куда мягче и нежнее. Остальное бросил бобику. Женщины посматривали на него с некоторой опаской. Страшные зубы блещут в свете люстр, как молнии, пасть красная, словно вход в ад. Кролик исчез в мгновение ока, но в остальное время пёс сидит благовоспитанно, будто каменное изваяние. Я даже подумал, что тысячи лет тому вот так сидел у чего-то стола. Люди забыло заметила, как я рассматриваю дракончика. Лёгкая улыбка тронуло ее красиво очерченные губы. «Надеюсь, сэр Ричард ничего не имеет против этих милых созданий». «Против рептилий?» — переспросил я с удивлением. «Тьфу, на вас, Леда Изабелла. Чего бы я был против? Безобидные ящерки, пусть и с крыльями. Это же присмыкающаяся, не какая-нибудь погонь, про которую не за столом будь помянута. Я, представляете, видел как-то женщину...» Что дома кошек держала. Ни то две, ни то три, в с ума сойти. Вот уж в самом деле извращенка. Они переглянулись, на лицах некоторое недоумение. Леди Бабета томно улыбнулась. Вы слишком строги, сэр Ричард. Женщины, ответил я строго. И без того ведьмы, а с кошками так и вообще полная и окончательная ничесть. Если рыцарь увидит где женщину с кошкой, всё понятно. Должен бить, не оشبётся. Любой кошатник слуга дьявола. Ах, сэр Ричард, томно протянула она, почти пропела. Какой вы мужественный. Да, согласился я охотно и выпятил грудь. Я такой. В синих глазах Джинифер промелькнуло отвращение. Даниэла лишь кротко улыбнулась, только герцогиня хранит молчание, из-за чего у меня создалось впечатление, что державница понимает больше, чем стараюсь показать. "Такой", бронила Дженнифер ядовито. "Такой праведный". "Чтобы добраться до источника", ответил я многозначительно. "Надо плыть против течения". Они смотрели с ожиданием. ждут продолжения. Но я изрёк мудрость и умолк. Пусть думают и стараются понять, к чему я такое изрёк. И хотя я сказал просто так, ни к селу, ни к городу, но это не важно. Обязательно найдут два-три тайных смысла. И куда же вы плывёте? спросила Бабета кокетливо. Кто-то требовательно постучал по моему колену. Я оторвал взгляд от разрумянившегося лица Бабеты, в глазах пса недоумение и укор. Он убрал толстую лапу, но взглядом указал на стывающую утку. "Прости", вспохватился я. "Отвлёкся. Привлекательные женщины отвлекают". Он снова поймал на лету и проглотил в один миг. тут же превратившись в почти каменную статую, где только глазные яблоки двигаются, провожая взглядом проплывающие в руках слуг блюда. Леди Бобета раздраженно покусывала губки «Слишком демонстративно я показываю свою любовь и заботу о собаке, хотя хорошая женщина ничем ей не уступает, за исключением правды верности». «Не люблю жирное», — сказал я, оправдываясь. «Холестерину много». Бляшки всякие на сосудах. Вы не пробовали разводить диетические уток? Странно. У вас отличная фигура. А у леди Изабел так вообще. И у леди Дженнифер пока что терпимая, хотя дальше кто знает. Может и растолстеет, как корова. Она тоже не ест уток, ответила герцогиня. Я заметил некую раздвоенность в её чувствах. Всё-таки её фигуру я похвалил, а комплимент, даже в любой степени грубости, всегда льстит самолюбию. И не думаю, что растолстеет. Тогда, сказал я: она не станет жадничать, если я и эту уточку передам тому, кто её оценит по достоинству. Пёс подхватил обжаренную тушку, глаза стали счастливыми, как у депутата, укравшего миллиардный заказ. Леди Джеффер сказала езвительно: Чувствуется, как в вашем монастыре смиряют плоть. Не же одничите, мягко укорил я. Жадность грех, и чревоугодие грех. У вас какой грех больше? А вы не прочь меня исповедовать? поинтересовалась она ядовито. Я тяжело вздохнул. Вообще-то на меня возложено и такая обязанность, но пока что я от неё благополучно увиливал. Однако в вашем случае понимаю, что вашу душу спасать нужно срочно. Бобик, отдай утку леди Дженнифер. Она передумала. Она уже любит уток. Дженнифер сидит злая, как правозащитница. Леди Бобита хитро поигрывает глазками. Уж и не знаю, как платье держится, не соскальзывая дальше. Ведь с плеч уже сползло, словно в постели. Герцогиня снисходительно улыбнулась. "Молодёжь пикируется, привычные игры разнополых существ, всё знакомо и давно пройдено", произнесла почти равнодушно. "Вам нужно, пожалуй, заглянуть к нашим магам". Я живо повернулся в её сторону. "Зачем? Вы обозвали меня умным или как?" "Нет-нет", заверила она поспешно. "Но у магов Есть подробные карты земель, что по ту сторону океана. Хотя наше герцогство традиционно входит в состав империи Германа III, но океан слишком большая преграда. Здесь очень давно не появлялось имперских эмиссаров. Ваше герцогство единственный плацдарм юга на этом берегу. Она вопрос поняла, отрицательно покачала головой. Нет. Все побережье, вплоть до Великого Хребта, где тот выходит к океану, это не много, но и не мало. Как раз на королевство Средней Руки. Правит король Кейден, его земли входят в состав империи Германа Третьего. Как вы понимаете, эти земли не захвачены северными королями только потому, что те не в состоянии перебросить через перевал достаточное войско. Да и юг, возможно, именно по той же причине — не может двинуть на север свои войска хотя возможно есть и другие причины леди бобета улыбнулась хитренько уж она-то знает почему и сколько войн начиналось из-за женщин сколько войн женщины прекратили сколько переворотов из-за них прекрасных и умеющих дарить неземное блаженство юх произнесла леди и забыла тоже разделён на ряд земель, из которых часть королевства, часть что-то странное. Там правят не то купцы, не то ещё какие простолюдины, а часть вообще неизвестно какие и кто в них правит. Есть ещё море зелёной воды, там властвуют могучие йорки. У них несколько островов, самые быстроходные и смертоносные корабли. Однако они никогда не выходят за пределы своего моря. Я слушал очень внимательно. Герцогиня наконец сказала: "Сэр Ричард, на юге вы узнаете, конечно, больше. Основные войны магов гремели на севере, а на юг докатывались отголоски великих бурь, хотя, конечно, уцелели остатки остатков. Во всяком случае, великие войны магов, как здесь зовут, там называются иначе". На юге помнят, что в последнюю войну маги заморозили весь воздух. С неба падал град размером с крупных баранов, что крушил всё, стёр с лица земли не только города и сёла, но даже леса, а реки превратил в лёд. Потому последняя война имеет название «Возмездие льда», а предыдущая, если не ошибаюсь, «Чёрный ветер». Мамы. перебила Дженнифер щебечущим голосом Чёрный ветер был до тысячи солнц, но это не важно. Не забивай голову сэру Ричарду глупыми знаниями, иначе у него от усилий заболеет голова. У меня появилась мысль, что я посмотрел на неё холодно, и как она себя чувствует в том пустом помещении. Прекрасно, ответила она дерзко. А у вас голова летая? Хорошая мысль, похвалил я. Если вы все их будете записывать в тетрадь, то через 3 года переберётесь на вторую страницу. Ну, пусть через 4. Ох, простите, вы же неграмотная. Она вспыхнула до корней волос. Я неграмотная? Тогда вы не можете быть благородной крови, уличил я. Человеку высокого звания непристойно опускаться до грамотности. Она поджала губы. Я видел, как старательно ищет правильный ответ. Наконец, произнесла с королевским высокомерием. У людей благородной крови настолько много свободного времени, что они могут себе позволить многое. Я вздохнул, сказал с укором. Леди Дженнифер, нельзя такое при детях. Мой пёс ещё совсем ребёнок. Она вспыхнула до корней волос. «А что я сказала?» «Я не решусь повторить», — ответил я смущенно и потупил взор в тарелку. «Я такой застенчивый, провинциал. Что делать? Мы в глуши все такие стыдливые. Не то что вы, которая позволяет себе многое». У нее зарделись даже уши. Над кончиками заструились потоки перегретого воздуха. Океи двигаясь бесшумно, в чашках из тончайшего фарфора подали травяной чай. Я втянул ноздрями, пахнет мягко и приятно. Чашка расрисована вензелями и гербами Валленштейнов. Золотом по ободку идут буквы загадочного девиза. Штиль страшнее. На широких тарелках белые груды четырёхугольного печенья, украшенного сверху половинками орехов и земляничного варенья в углублении каждого. Подали мёд пяти сортов: от прозрачного, как вода, до тёмного, как дёготь. Поставили в вазах варенье и мармелады, джемы и ещё какие-то сладкие излишества. Кстати, сказал я, у меня в плену сын этого касселя. если я правильно понял. Пойду-ка его проведаю. Заодно решу, что с ним делать. Кстати, чай просто великолепен. И сластье. Если леди закончила с допросом своего гостя, то... Я сделал паузу, а леди Изабелла помедлила и поднялась величественно. И вместе с тем достаточно женственно. «Да, сэр Ричард, идите, это ваш пленник». Но всё-таки, если вам будет не трудно, сообщите, что намерены с ним делать. Всё-таки это наш сосед. Я улыбнулся. Надеюсь, вы не будете его защищать с оружием в руках. Они остались за столом, я поднялся, откланялся, стараясь сделать это как можно серьёзнее и галантнее, в смысле, куртуазнее. Пёс тоже встал, заметно отяжелевший, довольный, как два слона. Герцогиня величественно наклонила голову. «Я слишком долго пробыла женой могущественного лорда, чтобы не знать, какие права на пленника у того, кто его захватил». «Жан!» Из дверей выступил мажордом. Поклонился как механизм. «Да, ваша светлость. Проводи сэра Ричарда в его комнату». «Какую, ваша светлость?» «В западную башню». ответила герцогиня незамедлительно в комнату для гостей на лице бабеты промелькнуло неудовольствие явно расположилась в башне по диагонали зато дженнифер хидну улыбнулась мажордом повернулся ко мне и произнёс с холодной бесстрастностью сэр прошу вас следовать за мной следую согласился я давай вергилий или сусанин как тебе удобнее Бобек, отбываем. Мажордом не повёл и бровью, иначе какой из него мажордом. Двигается, как боевой носорог, царственно и целью устремлённо. Мимо проплывали величественные и не очень залы. Мы поднимались по лесенкам, двигались по переходам, наконец, долго шли по длинному каменному коридору без окон и дверей. В стенах Через равные промежутки вделаны светильники. Язычки пламени тянутся ровно, хотя я лопатками чувствую сквозняк. Так что и здесь магия. Псу наскучило плестись сзади, начал забегать вперед. Там то и дело слышался вскрик. Так что за весь наш путь никто не встретился, как и никого мы сами не нагнали. Наконец, как я понял, Попали в соседнюю башню, что сама по себе равна по размерам иному донжону. Мажордома остановился у двери из дорогого красного дерева. Уголки украшены золотом. Ваши покои, сэр. Благодарю, ответил я тем же ровным и бесстрастным голосом, каким надлежит разговаривать со слугами и роботами. Не забудь распорядиться, чтобы сюда перенесли мои луки до спехи. Непременно, ми лорд. Если понадобятся слуги, как вызвать? Они вам не понадобятся, сэр. Совершенно без эмоций поклонился, повернулся и тихо удалился. Ровный и не делающий ни одного лишнего движения, как бесшумный робот-полотёр. И ототолкнул дверь, сказал негромко: "Бобик, не спеши". И остановился на пороге. Какая комната! Эти раззолочённые покои можно рассматривать как старинный музей, полный экспонатов. Но я, окинув взглядом всё и вообще, уставился на ближайшую металлическую фигуру. Рыцарь неподвижен в спокойной, расслабленной позе, весь исполнен достоинства, горд как сам дьявол. Доспехи подогнаны с дивной тщательностью. Крупные стальные пластины наложены одна на другую, как рыбья чешуя, но кираса из единого листа. Там барельеф из двух вздыбленных львов, чуть ниже непонятные значки. Я присмотрелся. Обеими руками рыцарь опирается на длинный меч, что остриём уходит в камень. Как я понимаю, грамотный. Это для устойчивости. Третья точка опоры. Однако его сосед стоит с короткой булавой в руке. Ему хватает и двух конечностей. Правда, стальные башмаки, защищающие ступни, явно сорок девятого размера, достаточно для опоры. Третий рыцарь, на полголовы выше обоих, широк в груди. Панцирь больше похож на римские латы. Тщательно повторяет контуры могучих грудных мышц. Я даже усомнился, что у хозяина доспехов именно такие, гипертрофированные. Оружейник мог и польстить знатному заказчику. Крупные стальные пластины, защищающие плечи, зрительно расширяющие их. В то же время чувствуется, что эти доспехи пришли из более раннего периода человеческих драк. Даже меч коротковат, если для рыцаря Мы привыкли видеть этих железнобоких ребят с длинными мечами, а у этого, как у римского легионера, больше похож на нож для разделки рыбы. Четвёртый и пятый почти повторяют доспехи третьего, разве что ещё чуть-чуть архаичнее. Я не мог бы сказать, в чём архаичность, но внутренний голос с уверенностью идиот утвердил, что это самые древние из увиденных мною предков Валленштейнов. Правда, шестой вообще как будто из даримской эпохи. Шлем, как у гоплита, цельнолитой, на голове характерный для эллинских всадников гребень, в руке лёгкое копье, не рыцарское, а совсем простенькое, как у Ахилла, которым можно колоть, парировать, а при необходимости и метнуть. Даже тёмные доспехи с выдавленными знаками и орнаментами наводят на мысль о чёрной бронзе. что якобы в сотни раз прочнее железа. Но только секрет изготовления как же утерян. Я шаломлённо рассматривал блестящие доспехи и вдруг ощутил, что и они меня рассматривают внимательно и строго, не доспехи, а те, кто в этих доспехах. Я шагнул к ближайшему, приподнял забрало и заглянул вовнутрь. Даже сунул в пустоту руку и пошевелил пальцами. Темно и пусто. Очень убедительная декорация. Молодцы художники. Хоть и перестарались с убедительностью, на мой взгляд. Социалистический реализм какой-то. Даже натурализм, что совсем уж не в одни ворота. С другой стороны, и абстрактного что-то не хочется. А то буду искать у служанок за ухом. Вдоль трёх стен рыцари, вдоль каждой по четверо. Итого 12. Вообще-то магическое число для тех, кто не знает дробей. Делится на любое количество бульбулей, да и вообще, в жизни на каждом шагу натыкаешься на эти 12, от месяцев до 12 полудинаров Карла Великого. 12 рыцарей в одну единственную комнату. По-моему, перебор. Хотя это не совсем комната, а покои, что даже во все апартаменты. В этом зале разве что кино снимать про эпоху разложения французских королей и помподурж. Боббик, велел я: "Ищи". Он поднял голову и посмотрел на меня очень внимательно. Я развёл руками. "Ну как я могу сказать что? Сам не знаю, но чувствую подвох всеми фибрами". что уже жабры. Это колючка, именуемая дочкой герцога, так посмотрела. В глубине покоев огромное ложе под балдахином. Пёс пробежался вокруг, запрыгнул и тщательно обнюхал. Снова соскочил и побежал вдоль стен. Я наконец сообразил, что он выбирает себе лежанку помягче. Махнул рукой и сам отважился поисследовать покои. хоть и пока что очень осторожно. Вдруг, да какая каверза! Да и вообще, ничуть не стыдно побыть в роли простака за границей. Слишком великолепно здесь. Такое не должны отдавать простому гостю, заехавшему по дороге перевести дух. И еще не оставляет ощущение, что я перепрыгнул в следующий век. Хотя не слишком разбираюсь, когда и что было, но все в комнате слишком изысканно. Стены скрыты панелями из дорогого дерева, А самого дерева почти не видно из-за картин в массивных золотых рамах, золотых украшений. Даже камин отделан золотом, не говоря уже о изящной кушетке, где и спинка, и подлокотники, и ножки всё слепит золотом. На столе из умитительной красоты золотой подсвечник с тремя горящими свечами. Ещё два трёхногих столика с круглыми столешницами. какие-то шкафы с золотой инкрустацией и, конечно же, роскошное ложе, с отделанным золотом изголовьем, кучей подушек на бархатном или атласном покрывале. Причём ложе всажено в углубление неимоверно толстой стены, так что заползать можно только со стороны ног. Над камином широкая полка из белого мрамора, в центре причудливая статуэтка. Отсюда не разгляжу По краям подсвечники через чур вычерной формы в углу на мраморном пьедестале бронзовый наконец-то в бюст какого-то деятеля в рыцарском панцире, но с обнажённой головой. На меня холодно смотрят слепые глаза человека с таким лицом, что невозможно не узнать далёкого предка Вейнштейна. Воздух достаточно чист, но ароматы слишком приторны. Надо будет открыть окно. Роскошная кровать, что выдержит и слона. Но это везде такие. Однако слонопотам на стене скрывается невероятной роскошью и богатством обстановки. Сама кровать вся в подушках, толстая, и вместе с тем невесомые одеяла. Шкуры диковинных зверей на стенах и на полу, яркие гобелены и ещё одна пальма в кадки. Удивительно. Я прошёлся, осматривая спальню. Внимание привлекла роскошная драпировка на стене. Отодвинул. Там широкий проход в ещё одно помещение, назначение которого я не понял, но ещё обширнее. Вторая комната в торжественно багровых тонах. Стены из дорогих пород дерева. Несколько картин в золочёных, а то и в золотых рамах. Великолепный диван, несколько кресел. Везде блестит жёлтый металл. Да здесь помешались на золоте, что есть жёлтый дьявол. Только окна напоминают, что я не в роскошнейшем отеле, который косит под старину. Узкие бойницы, закрытые решётками из толстых кованных прутьев. Правда, камня не видно, всё облицовано красным деревом. Сверху нависает подобие укороченного балдахина, а снизу широкий подоконник из тёмно-коричневого дерева. отполированный до сдержанного блеска. Ноги тонут в толстом ковре. У нас на севере на полу обычно шкуры диких зверей. И ходить удобно, и чувствовать приятно, что эти чудовища попираемы моими конечностями. Может, здесь то ли зверей таких нет, а шкуры надо везти с враждебного севера, то ли гуманист на гоманисте, да ещё и гуманистом погоняет. Пурс, исследовв, всё очень тщательно подошёл и заявил, что мин нет, как и растяжек, можно располагаться. И сам показал пример, перетащив толстенную и роскошную перину, где только и отыскал к входной двери. Я понаблюдал, как он покрутился, будто ловит собственный хвост. Таков у него ритуал, когда ложится всерьёз и надолго. Наконец, тяжело вздохнул и рухнул, ухитрившись сплющить перину до пола. «Хорош», — сказал я саркастически. «Ладно, бди здесь. Появятся непрошенные гости. Рви в клочья. Я имею в виду, если нежить или нечисть, а не леди Бобета». Пес смотрит серьезно, в глазах недоумения и вопрос. Я подумал, вздохнул и признался. Что-то я переел жирного. В раз тупею на глазах. Если нежить явится в гости вежливая, да еще с подарком, За что её обижать рванием на счастье? Мы не расисты. Я всех ненавижу одинаково. Так что только в порядке самозащиты, понял? Пёс чуточку оскалил зубы, это у него улыбка. Принимает моё признание в оплошности и мои извинения. Я перешагнул через него. Всё равно больше не вырастет. Открыл дверь. Коридор длинный и пугающе пустой. Но ну, пусть не совсем пугающе, но как-то не по себе. Словно в полночь идёшь через тёмную подворотню с плохой репутацией. Я тронул молот на поясе, меч за плечами, вздохнул тяжко. Ноги ватные, но перешагнул порог. В коридоре пахнет чем-то монастырским, весьма странно, аромат древности и аскетичности. Издалека донеслись голоса и шум. Через сотню шагов в стене открылся выход на веранду отсюда с веранды весь двор как на ладони либо герцок заботливый хозяин либо что вернее сказывается влияние юга пристройки добротные надёжные никакой временности булочная эта кузнечное оружейная или кожевенная впрочем кожевенной нет Все вонючие производства явно вынесены далеко за пределы замка. Проще и дешевле получать готовые и выделанные шкуры, а здесь только кроить и шить, будь это латы, доспехи или женские платья. А вот церкви не вижу, даже часовни нет, что уж, ни в какие ворота. Это первый замок, где нет церкви. Вот я и на юге, произнёс я вслух. Голоса стали громче. На дальнем конце веранды, в полу сотне шагов, устроились в изящных лёгких креслах все четыре дамы, которых я имел честь и удовольствие зреть за поздним обедом-ужином. И костелян, неподвижный мажордом, стоит у стены, а спинной к парапету настраивает лютню молодой и приятный с виду парень. Бледный и нежный, сразу видно поэта. подтягивает струны, прислушивается, словом всячески набивает себе цену, как будто нельзя настроить инструмент на полчаса раньше. А затем он вскинул лицо к багровому закатному небу, пальцы несколько раз ударили по струнам. Запел он мягко, голос оказался достаточно сильный, богатый оттенками. Песня, как я понял, аккортуазный любви сыра Оливера. к жене своего сюзрена лорда галиона я напряг слух эту популярную балладу уже слышал но певец кое-что изменил как многие делают из-за скверной памяти это называется авторской обработкой однако сейчас вроде бы звучит лучше